Глава двадцать третья. Я вернулся домой и застал там Нэнси. Она ждала меня, сидя на крыльце. Она вся сжалась, затаилась, одна против всего мира. Я увидал ее издали и вскорил шаг. Никогда в жизни я так ей не радовался. Во мне все смешалось, и радость, и смирение, и такая нахлынула. безмерная, ещё ни разу не испытанная нежность, что я едва не задохнулся. Бедная девочка, нелегко ей. Дня не прошло, как она вернулась домой, и вдруг в её родном доме, в том милле, какой она помнила и любила, всё полетело в тартарары. Из сада, где, наверное, всё ещё росли на кустиках крохотные 50-долларовые бумажки, донёсся крик я творил калитку, услыхал этот яростный вопль, да так и застыл. Денис подняла голову и увидела меня. "Это ничего, брат", успокоила она. "Это просто Хайром. Хи ги велел ему сторожить деньги, а в сад всё время лезут ребятишки. Ну, знаешь, мелюзга, лет по 8, по 10. Им только хочется сосчитать, сколько денег на каждом кусте. Они ничего плохого не делают. А Хайром всё равно их гоняет". Знаешь, иногда мне его жалко. — Хайрама жалко, — изумился я. — Вот уж не ждал. По-моему, можно пожалеть кого угодно, только не Хайрама. Да он же просто болван и гад. Но этот болван и гад что-то хочет доказать всему свету, а что и сам не знает. Что у него силы, как у быка. — Нет, — сказала Нэнси. — Совсем не в том суть. Из садово весь дух выбежали два мальчугана и мигом скрылись в конце улицы. эре мне было видно. Ибо плеза тихли. Вот своё дело сделал, прогнал мальчишек. Я сел на ступеньку рядом с Нэнси. "Бред", сказала она. "Всё очень нехорошо. Всё идёт как-то не так". Я только головой мотнул. Конечно, она права. Я был в муниципалитете, продолжала Нэнси. Там это ужасное существо, это сморщенная обезьяна, всех лечит. Папа тоже там помогает. А я просто не могла оставаться. Это невыносимо. Ну что, что такого плохого? Этот, ну это существо, называй как хочешь, вылечила нашего дока Фабиана. Дока петь на ногах, бодрый, будто заново родился. И у Флойда Колдела больше не болит сердце, и ее передернуло. Вот это и ужасно. Они все как будто... заново родились. Стали крепче и здоровее, чем когда-либо. Он их не лечит, бред. Он их чинит, как машины. Бедоводство какое-то. Даже непристойно. Какой-то сухой, морщинистый карлик оглядывает людей, не говоря ни слова. Просто обходит кругом и оглядывается со всех сторон. И совершенно ясно, что он их не снаружи осматривает, а заглядывает в самое нутро. Я это чувствую. Не знаю, как, но чувствую. как будто он залезает к нам внутрь, и она вдруг обрвала на полуслове: "Мне прости. Напрасно я так говорю". Это даже как-то не очень прилично. Вообще наше положение не очень приличное, сказал я. Пожалуй, придётся менять свои понятия о том, что прилично, а что неприлично. Пожалуй, очень многое придётся менять. и самим меняться. Это будет не слишком приятно. Ты говоришь так, как будто всё уже решено. Боишься ты так оно и есть. Я повторил ей то, что Смит сказал репортёрам. На душе немного полегчало. Больше я ни с кем не могу поделиться. Слишком гнетущее ощущение собственной вины. Что я к кому другому, кроме Нэнси? Я постыдился бы хоть словом обмолвиться. «Зато теперь не бывать в войне», — сказала Нэнси. «Во всяком случае, такой войне, какой все на свете боялись». «Да, в войне не бывать». Меня это почему-то не очень утешало. «Но с нами может случиться что-нибудь еще похуже войны. Хуже войны ничего не может быть». «Ну, конечно». Так будут говорить все и каждый. Может быть, они и правы. Но теперь на нашу землю явятся пришельцы. И раз уж мы их допустили, мы в их в власти. Если нас провели и нам нечем защищаться. Свитам довольно к нам проникнуть, и они могут вытеснить, подменить собой все растения на всей земле. а мы и знать ничего не будем, не в наших силах это обнаружить. Стоит их впустить, и мы уже никогда ничего не будем знать наверняка. А с той минуты, как они заменят наши растения, они наши хозяева и повелители, ибо весь животный и мир на земле, в том числе и человек, существует только благодаря земным растениям. «Одного не пойму», — сказал я, «ведь они могли всем завладеть и без нашего ведома, Немного времени, немного терпения, и они все равно захватили бы всю землю, а мы бы ничего и не подозревали. Ведь некоторые уже попали в Милвилл, пустили здесь корни, им не обязательно оставаться цветами, они могут обратиться во что угодно. За сто лет они подменили бы с собой каждую ветку и листок, каждую травинку. — Может быть, тут важно время, какой-то срок, — сказала Нэнси. Может быть, им почему-то нельзя ждать так долго. Я покачал головой. Времени у них вдоволь. А захотят тогда будут ещё. Они умеют им управлять. Но если им что-то нужно от людей, вдруг у нас есть что-то такое, чего им не хватает. Общество, состоящее из растений, само по себе ровно ничего не может. Они не передвигаются, у них нет рук. Накопить без ну знаний это они могут. И мыслить, и обдумывать, строить любые планы. А вот осуществить эти планы и замыслы им не под силу. Для этого им нужны товарищи и помощники. Помощника у них и сейчас есть, напомнил я, сколько угодно. Кто-то смастерил же для них ту машинку. Машину времени. А доктор, похожий на обезьянку. А Верзила Смит? Нет. Помощников и сотрудников цветам хватает. Тут кроется что-то другое. Может быть, жители тех миров, обезьянки, великаны, не то, что им нужно, — сказала Нэнси. Может, они переходят из одного мира в другой, потому что ищут какое-то другое человечество, самое подходящее для них, ищут подходящих товарищей и сотрудников. Вдруг мы и есть самые подходящие? Наверное, все другие оказались недостаточно злыми и подлыми, — вырвалось у меня. Возможно, они ищут... Злобное племя, племя убийц. А мы и есть убийцы. Может, им нужны такие, чтобы набрасывались, как бешеные, на новые миры и всюду унесли разорение и гибель? Беспощадное племя, свирепое, ужасное. Ведь если вдуматься, мы ужасны. Наверное, цветы так и рассчитали, что если они объединятся с нами, их уже никто и ничто не остановит. Вероятно, они правы. У них богатейшие запасы знаний и могущественный разум. А у нас понимание физических законов, чутье ко всякой технике. Если все это объединить, для них и для нас не останется ничего невозможного. А, по-моему, совсем не в том дело. Что с тобой, Брэд? С самого начала мне казалось, что эти цветы, на твой взгляд, не так уж плохи. Может, они и неплохи. Но они столько раз меня обманывали, и каждый раз я попадался на удочку. По их милости я пешка. кажё его ущемя. Так вот, что тебя точит? Я себя чувствую последним мерзавцем, признался я. Мы ещё посидели молча. Улица лежала тихая, пустынная. За всё время, пока мы сидели, вот так, рядом на крыльце, мимо ни разу никто не прошёл. Не понимаю, как люди могут обращаться к этому чужому доктору. ровно же заговорила Нэнси. Меня от одного его вида жуть берёт. Кто его знает? Мало ли народу верит знахарям и шарлатанам, сказал я. Нет ни шарлатанства. Он и вправду вылечил доктора Фабиана и всех остальных. Я совсем не думаю, что он жулик. Только он страшный, отвратительный. Может быть, мне ему тоже страшно и отвратительно. Это-то ещё другое. Слишком мне привычно он действует. Никаких лекарств, инструментов, никакой терапии. Он просто смотрит на тебя, влезает в самое нутро, без всякого зонда, но все равно ты это чувствуешь. И, пожалуйста, ты совершенно здоров. Не просто вылечился от болезни, а вообще совершенно здоров. Но если он так легко справляется с нашим телом, как насчет духа? Вдруг он может перекроить наши души, весь строй наших мыслей? Некоторым гражданам города Милвилл это было бы совсем не вредно. И Геморисон, например. Не шути этим, Бред, резко сказала Нэнси. Ладно, не буду. Ты так говоришь просто чтобы отогнать страх. А ты говоришь об этом так серьёзно, потому что стараешься сделать вид, будто всё очень просто и обыкновенно. Нэнси кивнула. Так я зря стараюсь, призналась она. Совсем это всё не просто. И необыкновенно. Она поднялась. «Проводи меня». И я проводил ее до дома.